создало бы смертельную опасность для революции. В критические переломные моменты истории всякая оппозиция несет в себе зародыш раскола в партии, а значит гражданской войны. Гуманная слабость и либеральная демократия, когда массы еще недостаточно созрели, самоубийство для революции. Мои оппозиционные взгляды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 Берман говорил ему, что надеется, что через несколько лет осужденный будет реабилитирован и займет важный пост в партии.